Гибель царя 1 марта 1881 года был приведен в исполнение смертный приговор, вынесенный Александру II исполнительным комитетом народной воли. После неудачных покушений решено было действовать наверняка. Если первая бомба не убьет царя, должен был выступить второй террорист. При новой неудаче – третий. Император возвращался из Михайловского манежа в Зимний дворец. В третьем часу дня его карета в окружении казаков выехала на набережную Екатерининского канала. За передвижениями кортежа следила Софья Перовская. Как только карета оказалась у канала, она махнула белым платком сообщникам Николаю Рысакову, Игнатию Гриневицкому, Ивану Емельянову, выстроившимся вдоль канала друг за другом. Рысаков бросил бомбу первым, взрыв повредил карету. Его сейчас же схватили. Александр II спросил, кто он такой. Тот представился мещанином Глазовым. Его увели. Несмотря на уговоры охраны немедленно возвращаться в зимний, император пожелал осмотреть место взрыва. Едва он приблизился к парапету, возле которого стоял Гриневицкий, тот бросил вторую бомбу. Взрывная волна отбросила царя на землю, из раздробленных ног хлестала кровь. Убийца тоже был тяжело ранен. «Несите меня во дворец, там умереть». Это были последние слова Александра. Его доставили во дворец, где он вскоре скончался в собственном кабинете. В эти страшные часы Лесков с сыном был совсем рядом. По мягкой погоде Николай Семенович предложил пройтись. Они шли в направлении Литейного и внезапно услышали, как ухнул взрыв. О том, что случилось дальше, Андрей Николаевич вспоминал так. «Здравия желаем, Николай Семенович!» Раздалось справа взволнованное приветствие бросившегося нам навстречу швейцара моей матери. «Изволили слышать? Царя, говорят, убили. Где?» «На Екатерининском канале, у Марсова поля. Духовника видели? Сейчас промчали в зимний». Лесков и сын схватили первого же извозчика и поехали к театральному мосту, где уже собралась небольшая толпа. Путь преграждало оцепление, но им удалось пройти. За оцеплением было довольно свободно. Убитых и раненых людей и лошадей уже не было. Глазам нашим предстало грязноватое месиво, подтаявший затоптанный местами зловеще розоватый снег, обломки и мелкая щепа от разбитой кареты, клочья военной и вольной одежды, обуви, осколки стекла... обнаженные и разрытые булыжные мостовая густые кровавые пятна на ней ближайшие дома конюшенного ведомства удивленно смотрели с другой стороны канала пустыми глазницами окон немногочисленная публика расхаживала на полной свободе более любопытные копались в кучах самых разнообразных предметов или в снегу. Некоторые брали какие-то лоскуты или обломки на память. Одна довольно элегантная дама, взяв сгоряча что-то, оказавшееся или показавшееся ей оторванным пальцем, дико вскрикнула и зашаталась. Ее заботливо подхватили и бережно увели. Наглядевшись на все и многого наслушавшись, мы выбрались назад к мойке и поехали на Дворцовую площадь. Она была залита народом. Говорили, что царь жив и, может быть, еще и поправится. Кто верил, кто качал головой. По воспоминаниям другого очевидца, ближе к четырем часам желтый императорский штандарт пополз вниз по флагштоку на фронтоне дворца. По толпе пронесся горестный вздох. Народ снимал шапки, крестился. Кто-то бросился на колени. Чей-то бабий голос жалостно закричал: Кончился наш голубчик, Царство ему небесное, до канали, злодей! Но никто не подхватил этого вопля. К вечеру город словно оцепенел. Улицы опустели, питейные заведения закрылись. На следующий день в клинику душевных болезней Мержиевского начали поступать пациенты. внезапно помешавшиеся от всего увиденного. О том, как Лесков тем же вечером отозвался на происшедшее, вспоминает Андрей Николаевич. — Огромной важности события, — говорил за столом отец, — сколько будет жертв, сколько самоотверженного мученичества. Но верна ли сама тактика? Устрашает ли, вразумляет ли кого-нибудь террор, не порождает ли он ожесточение, не вызывает ли усиление реакции, репрессий, мести, по которым расплачивается вся страна. Едва ли уцелеет Ларис. Вернее, все пойдет вспять. Приближенные к необразованному царю люди невежественные. А тут еще его наставник и учитель его государственной мудрости — ученейший, умный и злонастроенный победоносцев. Я его хорошо знаю. Он этому царю мои ранние произведения дарил. Это опасный, закостенелый враг всему живому передовому. Для в науках незашедшегося человека, как новый царь, это кладезь государственной мудрости, оракул. Вот где огромная опасность. Ни слова о скорби, ужасе, возможно, их и не было. Еще вероятнее, что рассказывать об этом в биографии, писавшейся в сталинское время, было не с руки. Итак, Лесков почти не сомневался, что цареубийство оборвет эпоху великих реформ, и благие перемены, задуманные министром внутренних дел Михаилом Тариеловичем Ларис Меликовым, обречены. Убежденный сторонник прогресса, развития народного образования и наук, Ларис считал нужным привлечь к сотрудничеству с правительством более широкие общественные силы. в частности, подключить к законотворчеству представителей земства. Нет, он не предлагал создать парламент и ограничить самодержавие законом, который был бы выше воли монарха, а всего лишь хотел сблизить верховную власть с реальной живой страной. Проект, вошедший в историю под названием «Конституция Ларис Меликова», был одобрен сначала лично императором, Затем единогласно особым совещанием, на котором присутствовал наследник престола Александр Александрович. Утром 1 марта государь сообщил Ларису, что через четыре дня его проект обсудит Совет Министров. Недолгое время после гибели отца новый император Александр III колебался, к какому лагерю примкнуть. восторжествовал победоносцев. Проект Ларис Меликова был отвергнут, а автор его фактически отставлен. В те дни Лесков купил и поставил на письменный стол портрет уже опального министра и не убирал до самой своей смерти. На ехидные замечания посетителей, что конституция экс-министра была куцей, Лесков гневно откликался – а победоносцевское правление лучше. Сразу после гибели императора Сергей Николаевич Шубинский, главный редактор исторического вестника, заказал Лескову статью о цареубийстве. Тот согласился и ничего не смог сочинить. Два дня писал и все разорвал. Статьи написать не могу и на меня не рассчитывайте. Я не понимаю, что такое пишут, куда гнут и чего желают. В таком хаосе нечего пытаться говорить правду, а остается одно — почтить делом старинный образ святого молчания. Я ничего писать не могу». Этот отказ значим. Вероятно, Лесков до конца не мог поддержать ни тех, кто требовал немедленной казни террористов, Таких было большинство не тех, кто им сочувствовал. О смятенном состоянии его духа в тот месяц, возможно, свидетельствует и то, что его писем за март и апрель 1881 года практически не сохранилось, если только река времен таинственным образом не поглотила именно их. Пока Александр II был жив, Лесков относился к нему скорее с уважением. В публицистике не забывал напоминать о его заслугах, из которых главной была, разумеется, отмена крепостного права. В одной из заметок, опубликованной 24 июня 1862 года, он писал Отчасти дровав, а отчасти готовясь даровать законы, укрепляющие за Россию свободу религии, суд, свободу слова и права человека, император Александр II сделал больше всех сошедших в могилы правителей Руси. Он радовал нас не милостями, которые непрочны, ибо сердце царева в руце Божией. Но правами... которых у нас уже никто не отнимет и за которые мы ему нелицемерно благодарны и не понимаем никакого прогресса без народа, обязанного царю волею и льготами, и без царя, любимого народом за вольности и льготы». И, тем не менее, в путевых заметках из одного дорожного дневника Он не упустил случая рассказать, как проходила царская охота в Беловежской пуще, когда император практически расстреливал несчастных животных. Августейшее внимание к запечатленному Ангелу Лескову, вероятно, было лестно, но знакомиться с царской семьей он не пожелал, и, кажется, теплых личных чувств к Александру II Не испытывал. Не мудрено. К началу 1880-х годов Лесков уже не сомневался, что государство — зло.